типы, разновидности и сорта чаев. Большинство потребителей привыкло различать чаи в основном по району произрастания индийский, цилонский, грузинский, краснодарский и так далее, считая географический признак главным для того или иного сорта чая. Многие думают, что в каждом из этих географических районов Растет ботанически иной, особый вид чайного куста. Такое мнение ошибочно. Единственный в ботаническом отношении вид чайного растения в трех своих разновидностях способен при различной фабричной обработке давать все то громадное разнообразие готовых чаев, которые теперь знает человечество. Несколько сот и даже тысячи торговых сортов. Все многообразие чаев делится, как уже говорилось, на четыре основных типа – черный, зеленый, красный и желтый. Такое деление отнюдь не обусловливается чисто внешним видом, различной окраской чаев как в сухом виде, так и особенно в настое. Цвет является лишь внешним отражением различий в биохимических процессах обработки чайного листа что в конечной степени оказывает влияние на химический состав и основные вкусовые и ароматические признаки каждого типа чая. Если при производстве черных чаев чайный лист проходит такие стадии обработки, как завяливание, скручивание, ферментация и сушка или укороченная ферментация плюс термическая обработка, то при производстве зеленого чая Две стадии – завяливания и ферментация – вовсе исключаются. При этом специально стремятся к тому, чтобы избежать какой-нибудь случайной или попутной ферментации во время других стадий обработки. Таким образом, черный – ферментированный и зеленый – неферментированный чаи являются как бы полюсными типами, ибо в основе их производства лежат диаметрально противоположные биохимические принципы. красные и желтый чаи являются промежуточными типами между черным и зеленым. Оба они испытывают ферментацию, но в неполной, недоведенной до конца форме, поэтому и называются недоферментированными или полуферментированными чаями, и это их характерный признак. Причем степень ферментации более выражена в красных чаях, чем в желтых, где процессы ферментации идут вяло и побочно, попутно с другими процессами. Вот почему красные чаи ближе стоят к черным, а желтые – к зеленым чаям. Какова сущность деления готового сухого чая на четыре основных типа? Каждый из основных типов, в свою очередь, подразделяется по характеру механической обработки листа на разновидности. Например, черные и зеленые чаи могут быть рассыпными, прессованными или же экстрагированными. Рассыпные чаи, или как они называются в торговой практике, байховые, больше других распространены у населения земного шара. Название чая «байховый» появилось у нас давно. Оно происходит от китайского «байхоа», что означает «белая ресничка». Китайцы называли так один из компонентов рассыпного чая «типсы», то есть едва распустившиеся почки, придающие чае утонченные ароматы вкус. Чем выше процент типсов в чае, тем выше его сорт тем ароматнее, вкуснее и ценнее. Поэтому китайские торговцы всегда подчеркивали, что в том или ином рассыпном чае имеются типсы байхуа Не знавшие китайского языка русские чаеторговцы перенесли часто слышимое байхуа к нам для обозначения всех рассыпных чаев и стали именовать их «байховыми». Это масса отдельных, не связанных между собой чаинок, фасованных в закрытую металлическую или бумажную упаковку в самом разнообразном количестве –